Деловая корреспонденция. Когда рухнул наш союз, в сфере либерализованной внешней торговли начались весьма напряженные процессы. Все разом захотели стать абсолютно независимыми, чтобы все партнеры в одночасье признали не только изменившийся юридический статус, но и, как бы в отместку, чтобы россияне немедленно в официальной сфере заговорили на национальных языках бывших советских республик. Сработал старый, продиктованный явно из-за пределов новых суверенных образований механизм. Стали звучать лозунги о деросификации, о якобы пагубном влиянии на национальную культуру, включая и язык большого и враз не полюбившегося русского соседа. Еще вчера они нищим хором просили от РСФСР помощи на развитие и национальной школы, и инфраструктуры, говорили о льготных продажах им сырьевых ресурсов. А вот о том, что им теперь придется самостоятельно заниматься строительством новой современной промышленности с новыми рабочими местами, осваивать новые рынки сбыта, укреплять свои вооруженные силы, будто и вовсе забыли. Очевидно, надеялись, что им за так, на халяву, теперь поможет богатая Америка. А у нас тогда в отделе экспорта получилось вот что. клиент импортер из Латвии, похоже, стал на грань разрыва деловых отношений с нами. От него пришло письмо на официальном бланке фирмы, суть которого никто в отделе не мог понять. Письмо написано на незнакомом языке. Бланк обычный, каким мы давно уже привыкли. Та же подпись, те же юридические и банковские реквизиты. Но содержание для нас было сокрыто, как потом выяснилось, латышским языком. С чего бы это? Ведь мы раньше находили взаимное понимание, ведя всю деловую корреспонденцию на русском. Только текст контракта был двуязычный, на русском и английском. Как это делалось со всеми зарубежными партнерами. Даже немцы, итальянцы и французы приняли такую практику, хотя в принципе Мы могли бы вести все дело производства и на немецком, французском, итальянском и испанском. Переводчики в нашем штате были опытные, некоторые владели несколькими языками. Один из них, Юрий Блинов, уникум и ветеран нашего отдела, знал семь иностранных языков, включая основные европейские, японский и китайский. Но дело тут оказалось не в латышском языке. Сам жест латвийского партнера был нам не до конца понятен. Я решил переговорить с нашим непосредственным боссом, коммерческим директором Валентином Захаровичем Абиевым, чтобы согласовать последующие действия. К моему удивлению, разговор с ним оказался коротким. "Ты мне скажи, какую долю они занимают в наших экспортных поставках?" "Менее трех процентов», — ответил я. "Но если они решили показать свой гонор, Поставить нас в неловкое положение, то и хрен с ними. У нас что, кроме них в Латвии никого больше нет? Валентин Захарович, альтернатива у нас всегда имеется, но дело тут уж больно нестандартное. К тому же, мы давно с этой фирмой сотрудничаем. Мы хорошо изучили их стиль работы и финансовые возможности, они знают наши производственные возможности и наш стиль работы. Опасность ситуации в том, что нам нельзя допустить ошибки, позволить, чтобы старый и уважаемый клиент Так просто ушел. Нам надо как следует разобраться, что к чему. Если они уйдут, то не в вакуум же. Наше место тут же займут наши конкуренты. Немцы, чехи, фины. Здесь только дай слабину, как тут же окажешься за бортом. этим только покажи свою слабину. Нельзя просто так отмахнуться от проблемы, чтобы конфликт перерос в тенденцию. Да пойми ты, времени на дипломатию у нас с тобой нет. Нам нужны стабильные поступления платежей. Внутренние поставки остановились, как и вся надежда на экспорт. А то ты сам этого не понимаешь. Давай договоримся так. Я даю тебе неделю на прокачку, максимум 10 дней. Через неделю жду твоего доклада. Нечего с ними любезничать. Не хотят не надо. Точка. На срочной утренней планерке мы еще раз со всех сторон изучили проблему. Первое Надо перевести письмо на русский язык. Но где взять человека, хорошо владеющего латышским? Пришлось действовать решительно, по старинке, с давлением. Ставлю задачу: к вечеру у меня на рабочем столе должно быть имя такого человека. Однако такой специалист был найден гораздо раньше. Оказалось, что одна наша сотрудница долгое время жила в Риге. Сейчас по известным причинам вынуждена была вернуться в свою родную Удмуртию. На перевод письма у нее ушло не более часа. Стало ясно, по настойчивым рекомендациям руководства страны, исследуя веянием нового времени, наши партнеры решили показать кто есть кто и предложили новую формулу бизнеса. Теперь будем переписываться по латышски и по-русски. Задачка, однако, получается Казалось бы, всем понятно, что подобные вещи неизбежно приведут к введению новой единицы переводчика латышского языка для обслуживания не весь какого большого контракта. Мы пробовали договориться по телефону. Что найти человека с латышским языком не проблема, но готов ли наш партнер платить за товар по возросшим ценам? Наши затраты возрастут это факт. Переписка на латышском, техдокументация отгрузочные документы, инструкции по эксплуатации и прочее. Тем не менее, партнер бросил нам вызов. Извините, но мы не можем принять ваши контраргументы. Рассудив трезво, мы пришли к выводу, что надо как-то аккуратно показать непрактичность такого подхода. Это что же? Мы теперь будем раздувать штаты до беспредела? Сделать такой дипломатический маневр надо предельно взвешенно и тактично. Так, чтобы клиент сам понял контрпродуктивность своей новой позиции. Решение было найдено. Наш завод находился в Ижевске, столице Удмуртской республики. Язык коренного населения удмуртский, относящийся к финно-угорской семье. Вот и будем теперь переписываться на удмуртском и латышском. Светлана Ижболдина, в чьём ведении находилось дело производства с латвийской компанией Созвонилась с Институтом удмурской культуры и языка. Договорилась, что мы им занесем проект ответа на русском, а те грамотно и достоверно все переведут. Так мы и поступили. Уже к обеду следующего дня ответ был напечатан на нашем фирменном бланке. Но, ребята, перевести с удмурского на латышский дело очень даже не скорое. На это мы и рассчитывали. Так оно и получилось. Та страна дней пять-шесть молчала, соображая, какую кашу они заварили. Потом, подняв руки вверх, признались, что они демонстрируют свое решение и предлагают восстановить статус-кво. Разумное решение. Нужно признаться, дело наше не пострадало. Мы по-прежнему уважительно и эффективно на принципах взаимной выгоды вели совместную работу по развитию и увеличению нашей доли на рынке Латвии чем то похожая ситуация, но со своими, разумеется, нюансами, сложилась с нашим казахстанским партнером Вальдемаром Райнером. Володя, родом из поволжских немцев, воли судеб, очутившихся во время войны в Казахстане. Мы с ним сотрудничали уже лет 10-12. Все уже отлажено и отшлифовано. Мы производим товар, грузим, и отправляем его, а он платит развозит по своим торговым точкам и реализует. Проводит мероприятия гарантийного и послегарантийного обслуживания. Тик-так, тик-так. все работает как часики. Где можно, мы помогали ему, где можно, он нам. Но однажды мы получаем от него сообщение, что с начала предстоящего года вся сопроводительная документация должна быть на казахском языке. Ребят, звонит он. Местный потребитель вообще не читает документацию, действуя методом тыка по принципу проб и ошибок. Ему все равно, на русском или казахском она будет. Но местным руководством приказано: документации быть на казахском. Ввоз продукции за границ страны без оформления инструкции по эксплуатации и прочих документов на национальном языке будет запрещен. Надо что-то придумывать. Я даже готов принять вашу более высокую цену за дополнительные затраты. Но дело надо сделать очень быстро. Это наш шанс, его нельзя упустить. Опять собрались мы на мозговой штурм. Нашли фирму в Москве, которая переводит техническую литературу на любой язык, в том числе языки бывших советских республик. Более того, они предложили, чтобы мы выслали им официальный макет документа на русском, включая таблицы, рисунки и диаграммы, а они потом вместо русского вставят текст на казахском. Мы ударили по рукам, выслали все, что требовалось, оплатили. Они осуществили перевод и полное редакционное переоформление. Эффект получился классный. Пока наши конкуренты думали, догадались, как проблему решать, мы уже все выполнили. Таким вот образом мы получили весомое конкурентное преимущество. В нашем деле главное не сидеть сложа руки, а думать. Быстро находить решение и действовать. Под лежачий камень вода не побежит.